Успев проскочить между закрывающимися створками дверей автобуса, Людмила порадовала, что, несмотря на приличный водительский стаж, не потеряла навыков езды на общественном транспорте. Следователь просил несколько дней не пользоваться машиной. В ответ на вопрос «Несколько это сколько?», он как-то странно закатил глаза и впал в задумчивость. В итоге с видимым трудом выдавил себя, чтобы она на днях ему позвонила. Уточнять «На днях это когда?» она уже не стала, решив, что ответ будет еще более туманным, и надо брать инициативу в свои руки. Она не может себе позволить потерять за такой короткий срок вторую машину. Перед ней освободилось место, и так как рядом натеснились старушки с инвалидами и молодые мамы с детьми, она села и тут же прикрыла глаза. Ночь не принесла ожидаемой ясности в голове, а также свежести и прилива сил. Автобус покачивал во время движения, и она расслабилась. Это был настоящий отдых после безумной утренней суеты в доме, когда перед началом рабочего дня всем и одновременно понадобилось ее внимание. Люди входили и выходили. Их лица были озабоченными, хмурыми, уставшими, сонными и даже сердитыми. Большинство ехали на работу, а кто-то уже с работы. У всех своя жизнь, свои проблемы, свои заботы. У нее тоже все наладится. Как гласит народная мудрость, по-любому в жизни все образуется, что не уляжется, то утрамбуется. Девчонки поправятся, следователь разрешит пользоваться машиной, с работы как-то утрясется, хотя в это слабо верилось. И все будет замечательно. На этой оптимистичной ноте она едва не проехала свою остановку. В отделении была повседневная суета, кто-то спешил в операционную, кто-то в поте лица оформлял выписку. Кто-то описал новую историю, при этом нелестно комментируя последние приказы начальства. Все были едины в одном, администрация ничего мудрого предложить не может. Лишь София Тимофеевна, сидя за своим столом, с неизменной чашкой в руке, со спокойствием египетского сфинкса, взирала на суету муравейника, демонстрируя своим видом, что все в мире тлен и суета сует. — На общественном ехала, — поинтересовалась она, увидев Людмилу. Вид больно у тебя взъерошенный. Присядь на минуту и выпечай. Время, начала было Людмила, но у Софии Тимофеевны был явно философский настрой, и, не слушая на тумана, продолжал мыслить вслух: Что такое время? Относительная категория, как и все в этом мире, жизнь и смерть, любовь и ненависть, болезнь и здоровье все относительно. А мы все спешим, спешим. Что случилось, София Тимофеевна? Не на шутку забеспокоилась Люся. Вы себя хорошо чувствуете? Замечательно. в чай, произнесла та. Как никогда. Поверь, Людочка, сейчас нет в мире человека, которому было бы так хорошо, как мне сейчас. Мир удивителен. София Тимофеевна. Людочка, моя душа и тело сейчас находятся в состоянии абсолютной гармонии. Чуть насмешливо произнесла София Тимофеевна. Я написала заявление об уходе. И через две недели в очередной раз начинаю жить заново. Поэтому в ожидании прекрасного все вокруг играет новыми, яркими красками. Будет как у блистательной Фаины Раневской. Первые месяцы просто будут сидеть в кресле-качалке. А потом начну раскачиваться. Вчера я купила себе такое кресло. Ну что это я о будущем? Вернемся в настоящее. Насколько я знаю, тебе предложили подыскать новое место. Мой совет – не торопись. Все в мире конечно и не стоит огорчаться по пустякам. Тем более расстраиваться из дураков и мерзавцев. Хотя буду честной, крови они попортят много и сильно. Ну, вроде у женщин она обновляется каждые три года. Так что нас это должно в определенной степени поддерживать. Что-то я разговаривалась. Наверное, возраст сказывается. Пойду еще доктором поработаю. София Тимофеевна лихо подмигнула и, собрав состава истории, не спеша покинула ординаторскую. Уход Тимофеевны – это была плохая, очень плохая новость. Похоже, черные полосы в жизни Людмилы даже не собирались заканчиваться. Заведующий отделением заглянул в ординаторскую. Хотел бы что-то сказать, но, столкнувшись с ее взглядом, тут же иритировался. Вслед за ним появилась Ксюша, постовая медсестра и с радостью сообщила, что у Сидорова из десятых промокла повязка. И лучше Людмиле Викторовне самой пойти в перевязочную. Неожиданно позвонил Александр Первый, чей лик на экране изучал беззаботность и счастье. Он был хронически счастлив и умел заражать хорошим настроением всех, кто был рядом. «Привет, дорогой. Даже не представляешь, как я рада твоему звонку». «Лю, ты моя единственная неповторимая». Прочел твое сообщение, из чего понял, что все живы. И это радует. Теперь жалуйся. Что произошло? Почему сразу произошло? Хотя ладно. Мне нужно, чтобы ты провел пальчики одного человека. У него амнезия. Может, он где-нибудь ранее отметился? Люсик, ты меня не то что заинтриговал, а скажу больше, удивила. Ранее у тебя подобных знакомств вроде не было. Их нет. Это Анькина подача. Короче, очень нужно. Может, заедешь за мной на работу? Я тебе сразу листочек с его отпечатками отдам. Заодно по магазинам проедемся и домой подвезешь. Заманчиво. А если не секрет, твоя машина где? Первая в металлоломе. Вторая в полиции. Вчера в багажнике труп нашли. Со стороны Александра возникла тяжелая пауза. Ты не волнуйся. Людмила тут же постаралась выправить ситуацию. У Анны на работе в тот же день было два трупа. Вот это кошмар. «Однако...» Прокашлявшись, выдавил у себя Александр. И тут же бодро спросил. «Во сколько заканчиваешь? Как девочки? Деньги нужны?» «В 17.00. У обеих ветрянкам нужны всегда». Бодро оторопортовал Люся. «В 16.45 жду у входа. Поговорим при встрече». Этот и вовремя позвонил. сообщила она отключившемуся телефону и положила его в карман халата. До окончания рабочего дня оставалось несколько часов. Они пронеслись быстрее быстрого. Даже заведующий, попытавшийся поинтересоваться, как у нее идут дела с поиском новой работы, не испортил настроение. Она, не останавливаясь, на бегу бросила, что уже прочесала северо-запад, и с завтрашнего дня приступает к южным районам Питера. И Лария расценила это как оскорбление и надулся пузырем. Она не стала дожидаться, когда он созреет с ответом и, не снижая темпа, понеслась дальше. Недовольное урчание, доносящееся ей вслед, ее не беспокоило. Скорее, в очередной раз напомнило, что чернота в жизни когда-нибудь закончится. Найдут и накажут убийцу Вовчика, расследуют убийство в библиотеке. Они узнают, кто этот таинственный Саня Жан-Клод Ван Дамович. Она найдет новую работу с новым и Иларионовичем. И все будет распрекрасно. Самое главное – не унывать. Девчонки еще слишком маленькие, и им еще долго будет нужна здоровая и желательно неунывающая мама. Уныние – это катализатор проблем. Уныние ведет к бездействию. Ты ничего не делаешь, нерешенные проблемы начинают накапливаться с устрашающей скоростью. Все становится только хуже. Уныние плавно переходит в депрессию. И тогда не только ничего не хочется делать, но уже и не можется. Образуется прочный-порочный круг. Поэтому, когда плохо, надо оторвать свое филе от стула и заняться делом. А хныкать и жалеть себя всегда успеется. Людмила Викторовна, вы с кем разговариваете? В ординаторской, кроме меня и вас никого не осталось? Неунывающая София Тимофеевна допивала чай. И, кажется, тоже была на низком старте. Уже третий раз к вам прощаюсь. Вы домой идете или думаете? «Лучшие люди в клинике уже давно за горизонтом, а вы все сами с собой умные разговоры разговариваете». Убеждала себя в том, что мир прекрасен. Людмила изобразила на лице безмерное счастье и, бросив взгляд на часы, тут же заметалась, как ужаленная. «Опаздываю, опаздываю!» «Люда, что случилось?» «Уже опоздала!» Успела она крикнуть на ходу и вылетела из ординаторской, едва не вынеся за собой дверь. Александр уже ждал. И когда Людмила рухнул он сиденье рядом, тут же протянул ей пластиковый стакан с кофе. Отдышись и медленно рассказывай, куда вы влипли в очередной раз, при этом указывай даты, время и место. Ты сегодня недобрый полицейский? поинтересовалась Люся, делая глоток еле теплого пойла, позорящего гордое имя кофе. Я сегодня очень и очень недобрый полицейский, но очень добрый потолганатом. А как твой бывший муж. Я злой, как сто тысяч чертей. Кажется, так любил говорить Д'Артаньян. Оставим в покое классиков. Рассказывай.